Глава 24. Враг среди нас. Адмирал у нас ЧП. Сначала звуки будильника, а затем голос из кино вывели меня из сна. Что случилось? От услышанного меня даже подбросило с кровати. На плановом обходе грузовых отсеков двух техников придавило. Крепление лопнуло, и орудийный накопитель со стеллажа упал прямо на них. Насмерть? Одного да. Голову разморожило. Второе в регенерационной капсуле половину тела восстанавливать придется. Кто крепил накопитель уже нашли? Да, из обслуживающего персонала, землянин. В экипаж попал с последним набором. В данный момент беседует с первым заместителем капитана. Какие беседы? На Момент сканирования его немедленно. Я уже оделся и вышел из каюты. Больше ничего не произошло. Других происшествий не зафиксировано. Разбирательство затянулось. Сначала мужик согласился на сканирование, но когда дошло до дела, вдруг начал бунтовать, что-то кричать на неизвестном языке и даже бросаться на космодесантников. Пару ударов по ребрам слегка усмирили его, но держать слетевшего с катушек мужика все же пришлось. Ментосканирование длилось целый час. И дважды прочел память подозреваемого, прежде чем обнаружил вмешательство. А когда нашел... Мужик, разум которого находился под контролем Искина, почти умудрился покончить с собой. Закончив копаться в голове несчастного, Диан доложил: "Нужно собрать командование, обнаружена серьезная проблема. И еще, необходимо провести подобную процедуру со всем экипажем. Возможно, на корабле имеются другие разумные с вражескими закладками. То, что мы узнали от эскина линкора, мягко говоря, не радовало". Во время ментальной атаки, когда полопались мембраны на отражателях, нашелся идиот, который нарушил прямой приказ о полной герметизации бронескафа. Возможно, таковых было больше. Предстояло провести сканирование всего экипажа. Однако сам факт подобного внедрения пугал да и коты. Это что ж получается? Взял слово Пётр Мы могли еще с первого боя получить подобных пассажиров, которые сейчас могут быть и на Мираде, и на земле, и на любом корабле флота. Да на хрена бессмертным тогда вообще воевать? Пару подобных ментальных атак, и противник сам сложит оружие, а затем добровольно уйдет к ним в рабство. Я займусь исследованием этой проблемы, сообщил Диан. До выхода из гиперпространства еще 18 дней. Достаточно, чтобы обследовать всех членов экипажа, а также изучить механизм воздействия на разум. К работе ИИ линкора подключили электроника, а также снятого с колосса Арназа. Работа в разы ускорилась. Ежесуточно удавалось обследовать 70-80 членов экипажа. Так что за двое суток до выхода из гиперпространства мы повторно собрали совещание. Удалось выяснить следующее. Доклад взял на себя электроник Во-первых, обнаружены лишь три члена экипажа, подвергшиеся воздействию из 10, в момент ментальной атаки не подчинившихся приказу обязательной герметизации. Все трое земляне из обслуживающего персонала. Причинить вред успел только первый. У остальных просто не было возможности что-то саботировать. Попытки удалить установки бессмертных не увенчались успехом. Первый, пойманный на сильном вмешательстве, сошел с ума, остальных временно погрузили в криокапсулы. Почему не все десять получили установку? Задал я первый вопрос, который напрашивался сам собой. Сила воли, ответил андроид. Разумные, у которых она слабая, попали под полное воздействие, остальные испытали лишь кратковременные головные боли, не обратив на это внимания. Арнас в настоящее время составляет примерную шкалу, по которой можно будет заранее выяснить, подвержен ли разумный подобным воздействием или устойчив. Что ж, «Три — это очень много, нахмурился я. Из оставшихся семи был кто-нибудь из среднего командного состава? Нет. Один техник-мариец, у него по какой-то причине не сработала герметизация, трое операторы грузовых гравиплатформ и трое из младшего медперсонала. Все шестеро проявили халатность, все из земли, кто бы сомневался. Первым же рейсом всех шестерых на землю распорядился я. Как только выйдем из гиперпространства, объявляем какую-нибудь эпидемию и планомерно проводим ментальное сканирование всех без исключения, включая тех, кто находится на базе. На Землю отправляем такой же приказ. Хрен с ним с этим временем, нужно выявить всех возможных марионеток, а в конце провести показательную казнь подвергшихся воздействию. Жить нормально они все равно уже не в состоянии, а такой урок надолго запомнится всем, кто не желает выполнять приказы командования. Всех, кто нарушил приказ без уважительной причины и не попал под воздействие списать на землю. Кто желает что-то добавить? Я с Арназом разрабатываю программу, которую позже внедрим во все бронескафы. Взял слово Пётр. Она будет мгновенно выявлять нарушительный, вольных и невольных, и тут же отправлять доклад из скину корабля. Это нужно для мгновенного выявления подвергшихся воздействию. Представьте, что под влиянием оказался пилот корвета Невидимки, у которого на борту противокорабельная мина. Кто-то сдавленно выругался, видимо, представив ситуацию. Да и мне самому стало как-то неуютно. От чего-то кольнуло сердце. Ох, не к добру. И самое плохое то, что наши сенсы до сих пор полностью не восстановились после того злополучного ментального удара. Эмбата пока не может заглянуть в будущее дальше нескольких часов, да и то, если будущее касается только его. Говорил, что через пару месяцев способности восстановится. Товарищи офицеры, я поднялся из своего кресла. Приказываю объявить всему экипажу мою благодарность за проявленное терпение. Кто не на вахте, сегодня в меню кухни будет спиртное. Всем по сто грамм для восстановления душевного равновесия. И пусть отдохнут как следует. Скоро начнется настоящая работа. Первые неприятности ждали нас сразу после выхода из гиперпространства. Сканеры обнаружили появление лишь возмездия. Марийца мы так и не дождались. Я тут же связался с Владимиром и полковником Такеда, поставленным на должность командира верфи. Обрисовав им всю ситуацию и поставив задачи, тут же приказал наладить дальнюю связь с землей. Адмирал, капитан Воробьев на связи. На экране появилось слегка улыбающееся лицо Михаила. Уловив что-то в моем взгляде, он тут же сменил тон, а лицо стало предельно серьезным. За время твоего отсутствия командующей происшествий не было. Проведены следующие работы. Перечисление заняло несколько минут. Первое и, пожалуй, одно из самых главных дел это восстановление корабля с китальцев. Полный доступ к базе данных Возможность трансляции любых сообщений на всю территорию Альянса миров и мощнейшее вооружение, удар которого выдержит разве что супер-дредноут Федерации. Мы провели несколько трансляций по окраинным мирам, предупредив всех, кто не входит в состав Альянса. Указали возможные координаты начала вторжения, приложили видео боев с врагом, показали возможности бессмертных. Надеюсь, большинство планет прислушаются и распространят информацию по мирам Альянса. «Все это может оказаться бесполезным, произнес я, выслушав бывшего напарника, и рассказал ему все, что мы узнали во время полета в гиперпространстве. Распорядился донести полученную информацию до военных альянса, а под конец окончательно добил капитана. Михаил, мы потеряли Марийца. Что с ним, неизвестно. Где искать тоже. Так что флот потерял один из самых сильных кораблей в нашей галактике. В общем, у вас работы не столь много, но проверить всех участвующих в сражениях необходимо. Диан, отправь файл собранной информацией на землю. Еще две недели ушло на то, чтобы проверить каждого, кто был участником боев на Архоне. На возмездии выявили четверых, попавших под воздействие. Никто из них не успел проявить себя. Всех нейтрализовали без шума. К шести землянам с Дальнего, которых на время высадили на Мирад, присоединились еще двенадцать супердредноута. Все они дожидались ближайшего рейса на Землю. Адмирал на связи полковник Такеда, сообщил Диан, выводя из тяжелых размышлений. Слушаю тебя, полковник, произнес я, сосредоточившись на экране видеосвязи. Для японца к тому же в прошлом невоенного подобное обращение было неприятно. Но ради одного офицера устав не переписывают. Адмирал, разгрузка возмездия завершена, произнес Такеда. Вспомогательные скины приступили к сортировке груза. Причальный док ожидает, когда дальний совершит посадку. Появились новости о Чуури Сусана. Просил вас, то есть тебя, зайти в научный сектор. Благодарю, полковник, улыбнулся я. Ох, уж эти традиции, у каждого свои, и избавиться от них неимоверно сложно. Через 10 минут линкор будет стоять в доке. Японец поклонился и отключил видеосвязь. «Серьезный дядька, на земле управлял крупной компанией, а к нам попал прямо из реанимации. С недавнего времени мы повсеместно стали внедрять в медицинские учреждения медтехнику Федерации. Но регенерационные капсулы для нас по-прежнему были большим дефицитом. Их набиралось едва ли четыре десятка. И все уже были распределены по кораблям, строительство которых было уже начато. Александр Петрович, где же вы потерялись? Я сам не заметил, как мои мысли вернулись к пропавшему Марийцу. Спутника дальней связи на борту супердродного не было. Задержаться в гиперпространстве, по словам Диана, невозможно, даже если была диверсия. А вот выйти раньше запросто. Могла быть и другая причина, совершенно безобидная. Например, миграция китайцев, не пожелавших в очередной раз останавливать свой флот, чтобы пропустить очередной корабль. К тому же, на борту Мариица был слабый сенс. В общем, мы надеялись, что супердредноут может объявиться в любую минуту. Адмирал, посадка завершена, сообщил Искин. Весьма ощутимый толчок подтвердил его слова. Транспортная платформа ожидает тебя возле десантного шлюза. Благодарю, Диан, ответил я, поднимаясь из за рабочей консоли. Передай старшему борт-инженеру, что я жду его возле платформы через 10 минут. А Лиана, как капитан судна, плотно контролировала разгрузку линкора, поэтому я не стал ее отвлекать. Предупредил только, чтобы по окончании работ направилась в каюту, которую мы занимались с ней в прошлый раз. Сам я, сменив в на Мундир двинулся к десантному шлюзу. Здравствуй, желаю, адмирал. Что-то случилось? Старый друг уже ждал меня, сидя на краю грави платформы и что-то делая на 3D планшете, с которым не расставался последнее время. По тому Петру стало ясно, что я отвлек его от чего-то важного. Пока мы ожидали окончания карантина, наш ученый не сидел на месте, а продолжал работать. Думаю, он пригласил нас на демонстрацию нового нейтрализатора псионов. Борт-инженер тут же изменился в лице. Глаза загорелись с нездоровым блеском. Вот ж маньяк технологический. Через 20 минут мы были на месте. Научный сектор преобразился до неузнаваемости. Перемещающиеся туда-сюда разумные роботы-уборщики, постоянное оповещение из динамиков, встроенных в стены, здесь кипела настоящая работа. Нас встретил помощник Чуррису, Переец. Несколько ристийских ученых, едва узнав, кто возглавляет научный отдел на Мираде, с радостью присоединились к добровольцам и теперь составляли основной костяк. Эти ребята знали гораздо больше, нежели их земные коллеги. За тысячелетия вынужденной изоляции они не растеряли знания, бережно сохранив их и даже приумножив. Адмирал рад видеть тебя и твоего инженера. Встретил нас безумный ученый своим скрипучим голосом. Хорошо, что прихватил профильного специалиста. Можно будет сразу забрать прототип. Да, я провел модернизацию нейтрализатора. Теперь он может работать в двух режимах. Первый подавляющий, блокирует любые способности вражеских псионов. Радиус его действия будет зависеть от мощности накопителя, к которому будет подключен. Есть побочные эффекты. При активации нашей сенсы не в состоянии использовать свой дар, а у экипажа могут возникнуть головные боли. Поэтому использовать подавитель нужно только при полной герметизации бронескафов. Второй режим дает уже известный нам эффект, отражает направленную на него ментальную атаку. Я нашел способ укрепить мембрану, усилив ее в сотни раз. Предполагаю, что теперь нейтрализатор не просто отразит, но увеличит вдвое, а то и втрое силу удара. Возможности полноценно испытать прибор в полевых условиях у нас нет. Пленных псионов всего двое, и мы их бережем. Скорее всего, отражение их убьет. Сколько готовых нейтрализаторов нового образца в наличии? Пётр тут же направил разговор в нужное ему русло. На данный момент только тестовый образец. Через шесть дней будет еще 12. Устройство гораздо сложнее предыдущего. Установить можно только на корабли, начиная от среднего класса. На корветах можно ставить нейтрализаторы первого поколения, отмахнулся старший бортинженер. А новые изделия предлагаю прямо сейчас доставить на борт дальнего. Адмирал, сигнал по дальней связи. Раздался в гарнитуре голос главного из киноверфи. Земли. Соединяй Разрешил я. В научном секторе можешь развернуть экран. Командующий. Полковник Ньен был как обычно в бронескафе. Похоже, он вообще никогда его не снимал. Согласно твоему приказу, мы отправили по окраинам Мирам пакет с новыми данными, а также корвет Невидимку, чтобы связаться с Жихуном и напрямую сообщить ему о полученной информации. Спутник дальней связи по-прежнему работает в Мирах Альянса, и пилот корвета час назад связался с Землей и поторопил я командующего наземными силами. Похоже, война уже началась, наконец произнес офицер. Подробности имеются? спросил я лихорадочно, соображая, что нам нужно предпринять в первую очередь. Конкретная информация отсутствует. Большой совет сам ничего толком не знает. Потеряна одна звездная система, в которой располагались две слабо заселенные планеты и пограничные эскадры альянса. Оттуда какое-то время поступали сведения, Затем лишь сигнал бедствия, а два дня назад связь полностью прекратилась. Что предпринял совет, известно? Такой информации не поступало, лишь благодарность за новые знания и все. В таком случае, слушай внимательно. Я на несколько секунд задумался, соображая, как поступить правильнее. Пусть Скин Победы соберет все, что нам известно по бессмертным, обработает и подготовит пакет данных. Этот пакет нужно распространить по всей территории альянса, включая столичный мир. Способы ведения войны из уже известных, мотивы врага их особенности, система предварительного обнаружения прокола пространства, защита от ментального воздействия. Думаю, и с кем справиться, как выделить из бронескафа именно защитный контур. Все это в кратчайший срок нужно донести до всего альянса. Совершенно ясно, что Большой совет так и будет тянуть резину, толком не предпринимая никаких действий. Еще пару месяцев промедления, и будет поздно что-либо делать. Адмирал, зафиксировано возмущение пространства, внезапно вмешался в разговор главный эскин. Твою дивизию, объявляй боевую тревогу. Отдал я приказ и Эмирада. Неан, выполняй поставленную задачу. Как только разберемся с неизвестными гостями, я сам свяжусь с землёй. Пётр, хода у нас 20 минут, чтобы оказаться на борту Дальнего. Искен, связь с ответственным за оборону станции. Передать всем командирам кораблей 30 минут для полной готовности к боевому вылету. Грави-платформа неслась на полной скорости к посадочному доку. А я в это время молился всем космическим богам, чтобы неизвестный корабль оказался мариейцем а не кораблем бессмертных